Поле было покрыто толстым слоем снега, кое-где виднелись вмятины, как будто сверху на поле с огромной скоростью что-то упало, но ветер уже сглаживал края провалов. Семь всадниц мягко опустились на снег, и вот что было странным в этом снеге. Следы от копыт появлялись на нем не там, где лошади касались земли, и не в тот момент, когда они ее касались. Эти следы выглядели наложенными на этот мир, словно бы их сначала нарисовали. Но у художника не хватило времени, чтобы нарисовать реальность. Они немного подождали. — Нет, мы так не договаривались, — сказала, наконец, Хильда. Сопрано. — Они обязаны быть здесь. Они ведь умерли и сами прекрасно это знают. — А может, мы местом ошиблись? — спросила Гертруда. Меццо-сопрано. «Дамы, не могли бы вы спешиться? Пожалуйста!» Седьмая валькирия, обнажив меч, мило им улыбалась. «Какая дерзость! Эй, ты ведь не гримгильда!» «Нет, но, думаю, вас шестерых я легко поколочу», — сказала Вена, отбрасывая в сторону шлем. «К примеру, вашу гримгильду я одной левой засунула в сортир, так что будет лучше, если вы сами спешитесь». — Лучше? Лучше, чем что? — уточнила Хильда. Госпожа мак вздохнула. — Лучше, чем это, — сказала она. Из-под снега выпрыгнули старики. — Добрый вечер, мадам! — воскликнул Коэн, хватая лошадь Хильды под узцы. — Ты послушаешься или об этом должен попросить мой друг Моздам? Правда, он немного дикий. Хор, — Хор-хор-хор! — Да как вы смеете? — Смею, госпожа, все смею. Слась, пока я тебя не скинул. — Ну, послушайте! — Прошу прощения, прошу прощения, — забормотала Гертруда, — вы ведь мертвы! — Вилли, мы мертвы? — спросил Коэн. — Должны быть мертвы, но я себя чувствую очень даже живенько. — Я жив, — взревел Хэбиш стукнутый, — и задам трёпку любому, кто посмеет сказать, будто б я мёртв. — От такого предложения невозможно отказаться, — сказал Коэн, вскакивая на лошадь Хильды. — По коням, парни! — Но, прошу прощения, — повторила Гертруда, принадлежавшая к классу людей, которые страдают неизлечимой вежливостью, — предполагалось, что мы перенесём вас в великий зал павших... Там уже приготовлены медовуха, жареная свинина, предусмотрены даже драки во время перемены блюд. Все только для вас. Вы же сами этого хотели. Банкет оплачен. — Правда? — хмыкнул Куин. — Что ж, большое спасибо, но, к сожалению, мы не сможем присутствовать. — Но именно туда должны попадать герои, павшие смертью храбрых. «А я разве подписывал какое-то обязательство?» «Что-то не припоминаю», — пожал плечами Коэн и посмотрел на небо. Солнце садилось, уже появились первые звезды, и каждая — это целый мир. «Эй, госпожа МакГарри, ты по-прежнему не желаешь к нам присоединиться?» «Пока мисс нет, мальчики», — улыбнулась Вена, — «пока я не готова». «Но, может, в другой раз?» «Договорились!» «Ну что ж, нам пора! Еще столько дел!» Но госпожа Макгарри оглянулась на заснеженное поле. Ветер заносил снегом некие формы. Она увидела торчащую из сугроба рукоять меча, чуть дальше припорошенную снегом сандалию. «Так вы умерли или нет?» Коин тоже скользнул взглядом по полю. «Ну, тут дело обстоит следующим образом. Мы себя мертвыми не считаем, а на мнение других мы плевать хотели. Плевали, плюем и будем плевать. Хэмиш, ты готов? Тогда, парни, за мной!» Вена проводила взглядом предыдущих обратно на гору валькирий о чем-то переругивающей к себе ж собой, а потом стала ждать. У нее было ощущение, что ей есть чего ждать. Некоторое время спустя она услышала лошадиное ржание. «Ты за мной?» — спросила Вена, посмотрев на всадника. «Я бы предпочел избегнуть прямого ответа на сей вопрос». — ответил Смерть. — Но ты здесь, — сказала Вена, хотя в данный момент она скорее чувствовала себя госпожой Макгари. В отличие от госпожи Макгари, Вена, скорее всего, убила бы пару-другую валькирий, чтобы впредь ей не перечили. Но все они были такими молодыми? — Конечно, потому что я везде. Госпожа Макгари подняла голову к звездам. «В старые времена», — промолвила она, — «если герой проявлял себя действительно геройски, боги помещали его среди звезд». «Небеса сильно изменились», — пожал плечами смерть. «Тот, кто сегодня выглядит великим охотником, лет через 100 может стать похожим на какой-нибудь ковшик». «По-моему, это несправедливо». «А никто не говорил о справедливости. Но ведь есть и другие звезды».